Глава 4. Ещё раз подчеркивающее, в каком бренном мире мы живем. Как ни странно, жизнь никак не была готова ограничиться моей беременностью, свернуться в кокон, в точку роста моего живота. Я, да, была. Реактор, запущенный глубоко в недрах моего тела, вдруг стал для меня самым важным. Даже простое бульканье желудка заставляло меня остановиться и прислушаться. Все ли в порядке? Как ты, малыш? Я старательно, если не сказать маниакально, фиксировала все происходящее с моим далеко не новым организмом. Шутка ли, в моем то положении, в мои-то 36 лет, решиться, наконец, и родить первого ребеночка? Говорят, в Америке это никакой не вопрос. В США можно начать рожать даже немного после климакса. Тамошние врачи наверняка что-нибудь придумают и как-нибудь порешат проблему за твои бабки. Клонируют яйцеклетку, если бабок много. Но мне была безумно дорога та маленькая новенькая жизнь, которую я уже успела урвать у мировой гармонии, и я носила ее со всей ответственностью позднородящей матери. Утро я начинала с измерения температуры и выдавливания яблочно-морковного сока. Курила я теперь украдкой, тайком даже от самой себя. Я ощупывала голени на предмет отеков, а зубы облизывала на предмет кариеса. Ведь мой кальций теперь нашел себе гораздо лучшее применение. Он строил косточки моему ребенку. Но все со мной было в порядке. Как ни странно, беременность практически никак не влияла на мое физическое состояние. Только если положительно. Я была спокойна вплоть до медлительности и радостна вплоть до идиотизма. На работе я даже подверглась из-за этого ряду шуточек, типа «Наша Маша теперь бегает и улыбается, не подарить ли ей каску». Но я не обращала внимания на дурачков. «Машка, ты каким кремом пользуешься?» поинтересовалась Дашка Степанова, когда мы оказались с ней в смене. Она, как старший врач, подписала журналы по наркотикам, полученной медицинской техники и трезвости водителя. Есть у нас и такой бред. Мы лично должны с утра убедиться, что водитель за рулем адекватен и трезв. И теперь старательно изучала мое лицо, держа меня за подбородок. «Я мажу морду сметаной», — попыталась грубо отмазаться я. «Дело в том, что я все еще не была морально готова довести до сведения работодателей, особенно Карлика, что я снова все в том же самом положении, от которого он настоятельно рекомендовал мне избавляться по мере необходимости». «Не похоже», — недоверчиво провела пальцем по моей щеке она. «Да, что и говорить, а Степанова церемонии не ценила. Может, из-за этого я всегда ее немного опасалась». «Почему?» От сметаны кожа жирнеет, а твоя — сухая и чистая. А главное, раньше все было по-другому. Все то же самое», — отвернулась в сторону я. «Просто ты раньше не всматривалась». «Не-а», — задумчиво протянула она, залезая в машину. «Мы покатили на первый выезд, какая-то нестабильная стенокардия. Все я всматривалась. И прыщи у тебя были, и краснота. Кайся давай. Купила озоновую косметику?» «Нет», — улыбнулась я, выдохнув с облегчением. «Не догадалась». Я вспомнила, где покупает кремы Лилька. В Атриуме, на Курской. Бешеные деньги отваливает, на мой взгляд. Купила крем в торговом центре. Такой, знаешь, делают прямо при тебе. «Знаю!» — обрадовалась она. Я расслабилась и стала смотреть в окно. Интересно, сколько еще времени я смогу скрывать очевидное. Да, пока никто ничего не заподозрил, потому что под одеждой мой немного уплотнившийся живот почти не заметен. И если бы я была женщиной с фигурой, можно было бы и до седьмого месяца ходить, ни о чем не думая. «Но я-то, тощий крокодил, который шарик проглотил. Через буквально месяц-другой у меня будет именно такой вид, будто я позавтракала целым глобусом». «Девятнадцатое! Срочно надо ТП. неожиданно напечатал Тамагочи. Мы еще не успели даже запарковаться около дома с нестабильностью на Карди. «Что случилось?» — перезвонила с мобильника на диспетчерский пульт Дашка. Я заволновалась. «А вдруг мы сейчас попремся туда, где опасно?» Раньше мне было наплевать на это. Я понимала, что это и есть моя работа — ходить рядом с лезвием бритвы. Но теперь все было иначе, ведь я больше не принадлежала себе. На Волоколамском шоссе сбит пешеход. Вы, ближайший экипаж, берете вызов? Холодно поинтересовалась диспетчерша. Естественно, ответила Дашка, и мы помчались. До места аварии оказалось не более трех минут. Мы пулей подлетели к перегороженной развернутыми машинами дороге. На самом деле, нам не так часто приходится иметь дело с чем-то экстремальным, где жизнь действительно висит на волоске, но порой и это случается. Тогда все уходит на второй план, оставляя в голове только мысли о том, что и в какой последовательности надо делать, чтобы спасти жизнь человека, чтобы выжил. Перед нами был именно такой случай. На дороге неподалеку от метро Тушинская в луже крови лежал человек. Одна нога была неестественно выгнута. Можно было смело диагностировать открытый перелом со смещением. Руки разбросаны, голова задрана вверх. Жив или нет, трудно сказать издалека. В двух метрах от него застыл развернутый против движения скошенный москвич со смятым капотом и разбитым лобовым стеклом. Водитель, кажется, так и сидел в салоне, опустив голову на руль. То ли переживал, то ли тоже пострадал, ударился об руль. Стекло автомобиля разбилось в мелкую крошку и рассыпалось по мятому капоту и асфальту с черными следами отстершихся при торможении шин. «Он так летел, так летел! Псих ненормальный!» — кричала с тротуара какая-то бабка. «А вот тот прямо через стекло вылетел!» «Кто?» — переспросила я, но уже и сама увидела, что метрах в пяти от москвича на асфальте лежит еще один человек. Видимо, он был не пристегнут, от удара пробил с собой лобовое стекло и вылетел из салона машины. Еще лучше! Надо вызывать подкрепление!» — кусала губы Дарья. Мы бросились к лежащим на асфальте. Она к тому, что с переломом, я к пассажиру. Оба, к счастью, были живы. Только вот никогда нельзя с уверенностью сказать, успел ты или опоздал, если речь идет о травматическом шоке. Это страшная штука, меняющая сознание людей, порой сводящая с ума. А если шок слишком сильный, боль невыносимая, травматический шок может и убить. Человек не осознает, может даже находиться в сознании, шутить, но фактически он уже умер. И эта псевдоанестезия шока уже убила его. Я вколола наркотик, поставила капельницу и переложила на носилки. Мы с Дашкой перетащили его в карету и поставили так, чтобы вместить еще одни носилки. Потом наложили шину на поломанную ногу пешехода. Водитель сам вышел из машины. У него было разбито оруль лицо, нос, было много мелких царапин от разбившегося стекла. «Как же так, как же так?» — без остановки бормотал он. «Кажется, у него тоже был шок». Но не травматический, а психологический. Это мы могли оставить без внимания. «Едем!» — крикнула я нашему шоферу, оставив хозяина москвича вниманию другого подъехавшего экипажа. Ему еще надо было подписать протоколы ГИБДД. Его теперь ждало серьезное судебное разбирательство. А я сидела в салоне родной кареты и обливалась потом от страха. Всю дорогу, пока мы реанимировали и грузили пострадавших, в моем мозгу билась одна единственная мысль. Этого мне никак нельзя, совсем никак. Такие тяжести, они могут спровоцировать выкидыш, отслоение плаценты, кислородное голодание плода. Мне стало плохо при мысли что из за какого то мудака на дурацкой машине я могу потерять ребенка вдруг в прошлый раз я именно так потеряла его кто знает мне и тогда приходилось резко поднимать вверх каталки мы же не думаем о себе мы спасаем жизни господи машка что с тобой ты чего ревешь они выживут не беспокойся мы же их обезболили сразу практически у, -у, у не могла остановиться и ревела я слушай что ты такая нежная что раньше не была на дтп с кровью свела брови степанова надо нервы лечить дашка я беременна а мы каталки таскали у меня теперь весь низ живота болит вдруг это конец не выдержала и призналась наконец я потому что если в этот раз работа лишит меня ребенка то она мне и самой больше не нужна и плевала я на этого долбаного карлика маня что что ты беременна открыла рот она Мы же всем составом под станцией оплакивали твое бесплодие. Ага, а вот нет, всхлипнула я. Живот отчетливо болел. Я плюнула на последние остатки приличий и развалилась на пассажирской скамейке. Дела, процедила она. И давно? Почти четыре месяца, призналась я. Я и на учет уже встала, взвешиваюсь. Что ж теперь будет? «А что ж ты хваталась за тачку?» — неожиданно разозлилась Дарья. Честно говоря, я думала, она скажет, что я дура, но она только беспокойно посмотрела на мой живот и связалась по телефону со Склифом. «Слушайте, мы к вам везем двух с ДТП». «Мы в курсе», — сухо подтвердила тамошняя медсестра по телефону приемного покоя. «Пусть на прием спустится акушер-гинеколог». «Кто?» — не поняла медсестра. Я зашикала. Все, теперь об этом узнают все, узнают и будут смеяться, что я чуть на смене не родила. Ой, о чем это я? Только бы все обошлось. — Не реви! — рявкнула мне Степанова. — Акушер-гинеколог, срочно! — У вас что, потерпевшая рожает? Вроде были мужчины, — растерялась медсестра. — У нас тут с фельдшером проблема, — пояснила она. Через пятнадцать минут наших сбитых забрали в операционные, а меня осмотрела штатный врач с Клифа. «Что ж вы делаете, матушка? Это ж ни в какие ворота не лезет, чтобы на таком сроке до такие тяжести, как вы до этого дня-то доносили!» Чудом кивнула и снова захлюпала я. Страх за ребенка перерос практически в панику. «Ещё раз его потерять я просто не переживу. Пойду и выпрыгну из окна. Нет, просто лягу дома и умру от разрыва сердца». «Ладно, не плачьте. все в норме. Просто мышечный спазм. На месте ваш ребеночек никуда не сбежал. Но теперь строго-настрого нельзя ничего поднимать, а то будет гипертонус матки. И вообще, постарайтесь обойтись без стресса. Лучше перейдите на бумажную работу». «Спасибо, доктор», — улыбнулась сквозь слезы я. Через час боль в животе совсем прошла, и я получила прекрасную возможность подумать, как организовать нам с дитятей жизнь без стресса и что об этом скажет мое непосредственное начальство. «Знаешь, малыш, несмотря на то, что завтра меня, скорее всего, уволят, я ужасно рада, что рассказала о тебе. Нечего нам с тобой таскать всяких огромных мужиков. А сегодняшний был очень огромным, почти как медведь из той сказки, которую я тебе буду потом читать, про Машеньку и медведя. Мне самой ее когда-то читал твой дедушка. Если бы ты знал, какой он был хороший. Ну, до завтра». «Значит, вы беременны». «Опять», — процедил на следующее утро карлик. На летучке тема моего вероломства была главенствующей. «Да, и я обязательно буду рожать, даже если вы меня уволите». Сразу поставила все точки над «и» я. Скажите, когда писать заявление?» «Что? Кто вам сказал, что вас уволят?» — скривился он. «Мы не увольняем беременных!» «Слышали, что сказал наш президент?» «Что?» — заинтересовалась я. «Надо срочно повышать рождаемость. Вам, кстати, дадут какие-то значительные деньги на ребенка. Выясните обязательно». Командным тоном повелел мне всемогущий руководитель. Я обрадовалась. Повышение рождаемости — это как раз то, чем я собиралась заняться. «Знаю я эти правительственные программы», — Раздраженно прокомментировала сообщение старший фельдшер Рима. «Дадут сертификат, который, пока ребёнок вырастет, превратится в пыль. Говорят, на эти деньги можно купить жилье. только не в Москве или области. Тут у нас всё сильно дороже», — поделился своей информацией Саша Большаковский. Теперь, когда мое положение стало обсуждаться на всех углах, он смотрел на меня с такой заботой и нежностью, словно сам сделал мне ребеночка. К тому же его сыну было около трех лет, так что он, как говорится, вполне был в материале. Жилье! разочарованно протянула я, мне пока не ясно, что на него надеть, когда мне выдадут его в роддоме, а вы про жилье. Все, Золотнянская, переходите на подстанцию, будете координировать работу бригад. Навсегда? ахнула я. Честно говоря, нет на свете скучнее работы, чем координировать то, что все равно решаешь не ты. «Ага, пока ты не сподобишься приходить на работу одна», — карлик с выражением кивнул в сторону моего пуза. Вот так закончился день. Вернее, начался, которого я так долго и мучительно боялась. Значит, не все так страшно? И чего я раньше боялась? Почему мне пришло в голову, что меня оставят без работы? Даже президент на моей стороне. Я радостно поспешила домой. Надо спать. Это очень полезно для ребенка. Я очень уставала, гораздо больше, чем обычно. Как будто мой мальчик, а как выяснилось на УЗИ на 16 неделях, именно мальчик, сидел около пульта управления мамиными желаниями и нажимал на кнопки. Пить, есть, спать. Спать, гулять, смотреть сентиментальный глупый фильм, плакать. Есть, есть, есть и еще раз есть. Кажется, я никогда в жизни столько не ела. Вот исчерпывающий пример поговорки «Не в коня корм». Ухмыльнулась Лиля, глядя, как я уничтожаю сковородку с баклажанами и чесноком. От чеснока меня прямо трясло, так я его хотела. И совершенно плевать, как при этом от меня пахнет. В конце концов, Митя далеко, а чье еще мнение меня волнует?» «Завидуй, будущая кинозвезда, тебе-то придется сидеть на диете», — злорадствовала я. Но Лиля вдруг потупилась и покраснела. «Мань, я уезжаю». «Куда?» — не врубилась я. В последнее время, правда, она ходила несколько пришибленная, говорила, что проблемы на работе. «Домой, в Уфу». «Почему?» «Потому что я провалила экзамен», — насупилась она. На глазах выступили слезы. «Неужели тебя не взяли?» — удивилась я. «Не может быть! Такую красивую, талантливую, старательную. Может, ты просто не написала сочинение?» «Я медалистка, отличница. Сдаю только один экзамен, творческий конкурс. И знаешь что?» «Что?» «Мне сказали, что им уже достаточно банальных юных красоток». Лиля дрожала от ярости. Эти воспоминания ее явно тревожили. «Да, вот эта новость. Давно?» «Вчера». То есть экзамен был три дня назад, но я все еще надеялась, не хотелось верить. Какой-то тощий дядька с лысиной Брюса Уиллиса посмотрел на меня мельком, что-то шепнул председателю комиссии, и все. Я слишком молода, чтобы участвовать в этом, а потом буду слишком стара. Просто кто-то взревновал к твоей красоте, попыталась утешить ее я. Но что тут скажешь? Разумеется, выбранный ею мир большого искусства жесток, большое искусство, большие соблазны, большие деньги. И большие разочарования. Лиля была сильной, очень сильной. Она сидела на моей кровати и плакала. Ее плечи тряслись, а прекрасные ухоженные белые волосы рассыпались по моим рукам. Я обнимала ее и испытывала почти материнские чувства. Хотя откуда мне знать, что это такое? «Почему? Почему? Я так старалась, и все напрасно!» «Что ты? Конечно же нет!» — преувеличенно возмущалась я. «Ты такая умница, красотка, и так много знаешь. Ты же уже готовая актриса. Надо пробовать еще раз. Может, в другой институт? Не в этом заржавшемся городе. В следующем году?» «Я не смогу. Нет, никогда», — малодушничала она. Впрочем, я думаю, что и сама она в это не верила. Уже на следующее утро она улыбалась и рассказывала мне, что за этот год сможет составить себе портфолио, потому что один ее знакомый по подготовке к экзаменам позвал ее с собой сниматься в сериале. «Вот видишь, все хорошо», — изображала радость я. Дело в том, что в сериале или не в сериале, а из нашей богодельни Лиля уезжала. Ей незачем было терпеть невыносимые условия. Ее великая цель отсрочилась, она сложила чемодан и поехала в аэропорт на самолет до Уфы. К родителям, которые радостно звонили и спрашивали ее, точно ли она купила билет и не передумает ли прилетать на остаток лета. Лилю там очень ждали. На секунду во мне ожили воспоминания. Когда-то и у меня были родители, и они тоже меня ждали. Но это было так давно, что когда я попыталась вспомнить мамино лицо, то не смогла. Только смутный контур и улыбку. Я поехала провожать Лилю в аэропорт. Наверное, такая у меня судьба — провожать сквозь московскую пробку всех близких мне людей. В одиночестве нет ничего особенно страшного, кроме тишины в комнате, которая возникает в первый вечер. «Когда тебе придёт время рожать, я уже вернусь», — заверила меня Лиля. «Позвони, когда долетишь», — попросила я. И, кстати, она действительно перезвонила, хоть мы и были знакомы всего два каких-то месяца. Дело в том, что, мне кажется, время не имеет никакого значения. Митя в первый же час нашего знакомства сумел проникнуть в моё сердце, хотя все двери в нём были задраены, не хуже переборок на подводной лодке. А Саша Большаковский, наедине с которым я провела много-много часов, в одну минуту исчез из него». Лиля осталась у меня в сердце мягкой пуховой подушечкой с вышитым гладью котенком на лицевой стороне. Я любила вспоминать о нашей с ней странной дружбе, как бы утыкалась носом в эту подушечку. Вот, снова я одна. Хотя, постойте, у меня теперь была тетрадь, через которую я общалась с тем, кто всегда теперь со мной. «Привет, мальчик! Знаешь, я так рада, что ты мальчик, а не какая-то там девчонка. До чего дошла наука, правда?» Ты ещё не родился, а я уже знаю, что мне надо покупать все только голубое. Правда, мне не на что его покупать, но если буду, то никаких розовых рюшечек обещаю. Слушай, может, дать тебе имя? А какое? Может, ты мне подскажешь, как хочешь зваться, а я подхвачу? Буду ждать. Что-то мне теперь очень одиноко. И в соответствии с описанием беременности в книжке «Счастливые девять месяцев» мои глаза теперь все время на мокром месте. Я так изливаю стресс». «Наверное, это хорошо. Но знаешь, меня немного пугает, что я совсем не готова. Где ты будешь спать? На что мне тебя кормить? Справлюсь ли я?» Меня все это сильно пугает. Так что, если можешь, попроси там, наверху, чтобы они не посылали мне больше крупных проблем. Можешь поболтать с моим ангелом-хранителем. Он у меня теперь есть. «Что ты там пишешь?» — заглянула мне через плечо Рима. Я сидела за столом в диспетчерской нашей подстанции. Теперь, когда я не работала на выездах и была непригодна к ночным сменам, мне приходилось, как всем нормальным людям, работать пять дней в неделю. По восемь часов. Если честно, ужасный график. «А, это так, дневник беременности». Я ревниво закрыла написанное ладонью. Все это было слишком личным. «Знаешь, у меня тут двоюродная сестра есть. У нее ребенку полтора года. Издалека начала она». да что ты поздравляю он тебе кто племянник троюродный досадливо отмахнулась рима у нее там какие то вещи есть из которых они выросли может теперь они пригодятся тебе конечно кивнула я да задумалась она но только самовывозом а то у них нет времени ничего возить и там может надо будет постирать кое что ничего о чем ты радостно потирала ручки я В итоге следующим же вечером я стала обладателем целой спортивной сумки с красивыми и практически неношенными распашонками, носочками и простынками. Пеленками, кажется так. Господи, какое же оно все было маленькое. Просто невозможно поверить, что это может налезть на реального человеческого детеныша. Может, они сняли это с какой-нибудь навороченной куклы? Но меня заверили, что все это будет даже несколько великовато для новорожденного. А через несколько дней слух о том, что мне нужны вещи, разнесся по всей подстанции, и ко мне стали поступать предложения о подержанной кроватке, коляске, ванночке и переноске для автомобиля. Интересно, а она там мне зачем? Предложили даже весы, самовывозом, естественно. Знаешь, кажется, у нас с тобой не будет проблем с тем, во что тебя одевать. Ты будешь просто пижон, честное слово. Если бы вот так же решить проблему с жильем, чтобы кто-то подогнал его нам с тобой самовывозом. Ладно, шучу. Хорошо уже, что нам есть где поставить кроватку. Только чур не обижаться, что я буду купать тебя в комнате. Никак не могу представить тебя, плавающего в этой жуткой ванне на кухне. Трудно понять, как именно люди среагируют на то или иное событие. И самое интересное, что в основном мы совершенно неверно предполагаем, что они сделают или подумают. Я, например, была уверена, что из-за беременности у меня будут сплошные проблемы на работе. Однако там с меня только что пылинки не сдувают. Даже Саша Большаковский приволок из дома несколько совершенно роскошных детских комбинезонов для прогулок. Я, естественно, прослезилась. Получается, я совершенно напрасно ждала угрозы с этой стороны. И вообще, ждать угрозы — дело гиблое. Только потратишь кучу нервов и сил на то, чтобы защититься от одного, как бац, жизнь даст тебе по морде с совершенно другой стороны. «Стой! Откуда ты этого совершенно не ждешь? Я, например, к августу находилась уже в совершенно умиротворенном, неторопливо плавленном состоянии, гармонично принимая все, что предлагала мне ситуация. Все казалось бы, должно окончиться столь же благополучно, как и начиналось. Скоро возвращалась с каникул Лиля. Я надеялась, что хозяева снова сдадут ей ее маленькую комнату. Но даже если нет, я бы могла встречаться с ней на нейтральной территории. Или она бы приезжала к нам с мальчиком. Даже долгие разговоры по телефону были бы просто прекрасными. А в сентябре приедет из Ямбурга Митя. И хотя я старательно уговаривала себя не раскатывать на него губу, внутри все же жила надежда, что ему все это окажется зачем-нибудь нужным. А то, что он никак не подавал признаков жизни все эти полгода, я была склонна списывать на вредность его тетушки. Однако того, что произошло, я никак не могла предположить. Однажды моим хозяевам по почте пришло письмо. Оно было в белом конверте с прозрачной пленкой в том месте, где указывается адрес. Его принес почтальон и отдал мне его под роспись с твердым обещанием передать адресату. «Маш, тебе тоже пришло такое?» — подошла проходящая мимо моя черноволосая соседка. «Девушка миловидной наружности. Она, кажется, приторговывала ею. Но точно я не знала, ориентировалась только на то, что ежевечерне она покидала нашу хибару в боевой раскраске». «А что? И вам приносили?» «Ага, я уже отдала. Говорят, это пишет муниципалитет». «О чем? не поняла я. «Говорят, что все, дом идет под снос». «Что?» — растерялась я. «Не может быть! Интересно, это еще почему?» — осклабилась Черноволосая. «Считаешь, не могут снести дореволюционный дом? Говорят, здесь теперь будет строиться крутой офисный центр. Это же Курская, сечёшь?» «Ага». рассеянно кивнула я и принялась немедленно приходить в состояние острейшей паники интересно и где я должна рожать может все еще обойдется пыталась успокоить себя я однако все оказалось еще хуже чем я думала оказалось что дом действительно сносили и очень быстро а поскольку жилых квартир в нем было раз два и обчелся то их расстелили быстро. Хозяева мигом подобрались и подписали все нужные для сноса бумаги. Все они уже много лет ждали этого чудесного разрешения своих жилищных проблем. Каждый из них получил от щедрого инвестора отдельную панельную жилплощадь на тихой окраине. И моя хозяйка уведомила меня о разрыве контракта. Мне предписывалось отбыть во свояси меньше, чем через месяц. Выметаться на улицу, хотя мне скоро пора уходить в декрет. Да... Такого я никак не могла ожидать. Тупик был непреодолим. За комнату в этом помоешнике мы платили копейки. Именно это позволяло мне хоть как-то выживать на мою зарплату. Теперь выжить, казалось, почти невозможно.